Глава 10. До да держи же их на уровне глаз, чтоб тебя не видно низги, прорычал колдун недовольно. Элла скорчила рожу. Временами кнут был просто невыносим. Варчал он зря, разглядеть дорогу можно было и без дополнительных огней. Стены пещеры тлели, плесневелио жёлтым светом. Если бы не бесконечные ответвления в туннеле, путникам хватило бы и этого. Девушка вздохнула и сосредоточилась. Упрямые изгустки пламени отказывались блуждать выше пояса, как она не старалась. Вот почему, когда управляет кнут, они покорно плывут где надо. Но ничего, рано или поздно и она покажет, кто в доме хозяин. Не понимала, как давно они с учителем спустились в пещеру. Шли, не останавливаясь ни передохнуть, ни перекусить. Усталости не чувствовалось, голода тоже, но постоянно хотелось пить. В туннеле было жарко, пот стекал по спине, как в бане. Кожа под влажной одеждой чесалась, и больше всего на свете Элли хотелось обтереться насухо. жёстким полотенцем. Проклиная дурацкие затеи, она шла вслед за проводником, время от времени исхитряясь незаметно почесать спину или бок о посох из чёрного вяза. Кнут будто бывал в туннеле раньше. Шагал уверенно, на поворотах долго не размышлял. Вместе с тем он двигался осторожно, будто ждал встречи, которой хотелось бы избежать. Колдун берёг силы, и они с Целлой поддерживали свет по очереди. Три развилки один, три развилки другой. Ученице свет давался тяжело. Мало того, что огни не слушались, так и сил отнимали неприлично много. Посох обиделся на непочтительное к нему отношение, и отказывался присыпаться в её руках, а возможности получить силы извне другим способом не было. Демоны-стражи могли почувствовать присутствие посторонних, Хнут утверждал, а лабиринте под миром мёртвых не знает никто, но проверять на своей шкуре, как быстро их найдут, Эльли не хотелось. В этом путешествии была только одна радость. Авар отдал подруге свою флягу, в ней Никогда не кончалась вода, поэтому жажда не мучила, а лишь доставляла небольшие неудобства. Прошли очередную третью развилку, и Элла с чистой совестью уступила заботу о свети Кэлдуну. Сгустки пламени снова взметнулись вверх и застыли около ушей учителя. Тот вдруг показался особенно осунувшимся, замученным, совсем старым. Взгляд не излучал обычных для него злобы и нетерпения, только усталость. Может, сделаем привал? робко предложила девушка. Огни разбежались по сторонам. Кнут ухмыльнулся. Не стоит, голос его звучал по-прежнему твёрдо. Где-то над нами место предназначенная для моей души здесь мне всегда не по себе ты поймёшь о чём я когда мы будем проходить мимо твоего пристанища он отвернулся и зашагал вперёд элла вздохнула сжала в руке посох и засеменила следом скажи кнут а на что похоже это как ты говоришь пристанище что там ждёт Калдун, не останавливаясь, пожал плечами. Не знаю и знать не хочу. Но ведь ты был там, неужели не видел? Девушка понимала, что лучше бы помолчать, но любопытство одержало верх и над здравым смыслом, и над элементарной вежливостью. Я взывал к конкретной душе и ждал у входа, рядом с чёрным вязом, Сухо ответил учитель, не оглядываясь. К душе девушки, что на портрете, выпалила Элла и сама испугалась своей навязчивости. Холдун остановился и в упор посмотрел на ученицу. На том портрете тума, точнее, не она сама, а её страдания. Я забрал часть когда понял, сколько боли ей причиняю. И взял бы ещё, но совсем избавить её от тягот не вышло. Во взгляде учителя промелькнуло что-то вроде сожаления. Потом он отвернулся и двинулся вперёд. Прекрати болтать и пошевеливайся. Не хватало нам ещё волка встретить. Элла удержала учителя за рукав. Ты же говорил, никто не знает о подземелье. Волк прежде всего животное. Колдуна освободил руку, поправил хломиду, вероятно, ему тоже было жарковато. Зверь не в курсе, что туннель тайный. Он придёт, если почует нас. Девушка вздохнула. Только шестиглавого монстра им тут не хватает. потянулась к фляге и вынув пробку, сделала три больших глотка. Вода была прохладной и сладковатой. Всё-таки какое чудо, что жидкость не заканчивается. Поспешила следом за учителем. После второй развилки плесни вела жёлтый свет стен поблёк, а после третьей и вовсе погас. Колдун зажёг ещё один блуждающий огонь, но света не прибыло. Девушка протянула руку и не увидела своей ладони. Учитель снова пошёл вперёд. Пришла очередь ученицы следить за огнями. Сейчас в окружении безжизненных стен стало очевидно, насколько плохо она справляется. Сверкая неровным светом, огни колебались вверх-вниз, как назойливое насекомое, гонимое раздражённой рукой. Элла мысленно потянулась к ним, чтобы призвать к порядку, и вздрогнула. Где-то позади, еле слышно, скрипели камешки под неведомыми лапами. «Кнут — Кнут! — прошептала она одними губами. — Кто-то идет за нами. Колдун оглянулся и хмыкнул. — Не выдумывай. Лучше займись светом. — Просто стены погасли, и тебе страшно. Вот и мерещится. Здесь всегда так. Чуть вперёд пройдём, и будет лучше. Элла тряхнула рыжей гривой. Дело не в этом. Я слышу осторожные шаги. Кто-то крадётся. Угу. Кнут вздохнул и, видимо, покачал головой. В темноте было не разобрать. Пошевеливайся. Чем быстрее идём, тем тяжелее нас догнать. пропустил ученицу вперёд, а сам пошёл следом. Миновали ещё одну развилку. Кнут велел идти в правый туннель, а потом ещё одну. На этот раз пошли не сворачивая. Элла наконец-то сладила с огнями, и они сносно светили на дорогу. В нескольких шагах в дальнем туннеле она увидела знакомое бело-жёлтое мерцание. и немного успокоилась. Снова свернули направо и оказались в большой пещере с множеством ответвлений. Колдун молча принял огневое дежурство. Элла с облегчением вздохнула. Потом ещё раз, принюхиваясь, воняло чем-то непонятным, но очень знакомым. Ученица кнута опять медленно и с пристрастием втянула носом воздух и поняла, что за запах. Она встревоженно посмотрела на колдуна. «Несет мокрой псиной!» «Это тебе надо помыться!» Ухмыльнулся кнут, но все же привлек магию, погладил невидимого великана, нашептывая заклинание. Туннель осветился ярким дневным светом. Путники оглянулись. стали видны неровные серо-коричневые стены с прожилками пожухлых растений, высокий тяжёлый каменный потолок, изрезанный мелкими трещинами пол и источник запаха. Он стоял на расстоянии примерно пяти прыжков и зло смотрел на путников шестью парами глаз, занимающий весь проход огромный пушистый зверь, ошпаренный иконы Успела подумать Элла, прежде чем преследователь атаковал. Казалось, она слышит, как хрустит каждая смещенная песчинка под когтистыми лапами волка, различает, как колышутся ворсинки на его шкуре, как сужаются зрачки шести пар глаз и скрипят зубы. Напрасно старалась придумать подходящее заклинание. Тяжёлое дыхание стража мира мёртвых напрочь убивало мысли, замораживало разум и делало тело непокорным. Выбрасывая вперёд то одну, переднюю лапу, то другую, волк двигался на магов удивительно легко для своих размеров. Распахнутые пасти, языки наружу, сверкали жёлтые длинные клыки. Бусины глаз алчно взирали на непрошенных гостей. Элла никак не могла заставить себя хотя бы отступить на пару шагов. Да что говорить, сжать посох и то толком не получалось. Задние лапы волка чуть подогнулись, отталкиваясь от каменного пола, и монстр прыгнул, явно намереваясь разорвать нарушителей спокойствия. Посох колдуна вспыхнул зелёным, и разбежавшийся зверь Отскочил от невидимой преграды, встал на лапы, потряс головами и снова уставился на врагов. А потом разделился. Сначала на двух-трехглавых животных, следом еще и еще. Каждый из получившихся существ не уступал родителю ни размерам, ни злостью. Элли захотелось, чтобы колдун погасил свет. Элли захотелось, чтобы колдун погасил свет. Не зачем знать, что они обречены. Отступила и упёрлась в стену. Рука попала в паутину, и девушка с испугом затрясла ей, избавляясь от липкого кружева. Волки зарычали. Краем глаза Элла заметила, как у животных отрастают новые головы. Посмотрела на кнута. Учитель замер в ожидании. Дыхание его сбилось, по виску стекала капелька пота. Звери прыгнули все одновременно. Ударились о преграду кнута и повторили трюк с разделением. Колдун осторожно отступил к одному из проходов. Элла шагнунула в его сторону. Тут её осенило: почему бы не много не усовершенствовать защиту? Она закрыла глаза и принялась плести заклинание. Каким точно оно должно быть, Элла не знала, но из чего должно состоять, колдун давно ей рассказал. Главное не слова, а сила, которую они несут. Волки атаковали ещё раз, безуспешно. Звери перестали делиться и сменили тактику. Часть из них прыгала на завесу, часть попыталась обойти преграду по краям, а то и вовсе зайти сзади. Будто охотники, загоняющие добычу, монстры скулили, переговариваясь между собой. Колдун оглянулся на ученицу. Элла, громко нараспев, читала одно ей известные слова. Кнут сосредоточился и... И не встретив помехи, просочился к её разуму. Взглянул вокруг её глазами и разгадав, что замышляет, начал помогать. Голос ученицы утих, в словах пропала надобность. Помощь колдуна приносила гораздо больше пользы. Все задуманные ей связи между пространством и материей он наладил почти мгновенно. Всё, в чём сомневалась Элла, воплотил без малейших колебаний. Вскоре на волчью стаю тяжело рухнула рыбацкая сеть, обмазанная толстым слоем смолы с неподъёмными булыжниками по краям. Волки пытались выбраться, но с каждым движением лишь запутывались сильнее. Элла прошептала ещё одно заклинание, и вытеснила сознание учителя из своего. Кнут усмехнулся. Пойдём. Он скоро выберется. Свернул в один из туннелей и бодро зашагал вперёд. Элла покорно засеменила следом. Знала бы она раньше, что учитель обладает такой мощью, ни за что бы не связалась с ним. Кнут остановился, прошептал что-то невнятное. нарисовал круг посохом и опять пошёл вперёд. Стены снова слабо светились, но ни ученица, ни наставник не стали поддерживать огни. Нужно было беречь силы. Пока позволяла дорога, они почти бежали, а когда поверхность под ногами стала неровной, пошли спокойным шагом. Колдун всё так же указывал направление, Не останавливаясь перед развилками, ученица на ходу достала флягу и сделала несколько глотков. Кнут обернулся и протянул руку. Позволишь? Элла дала ему баклагу. Мне казалось, ты не хочешь пить. Не хочу. Колдун, не останавливаясь, сделал парочку крупных глотков. И ты не хочешь. Только там не совсем вода. Он отпил ещё чуть-чуть и протянул сосуд ученице. Элла протёрла горлышко и заткнула флягу. Нагнала колдуна. В этом туннеле ширина позволяла идти рядом. И что же там, по-твоему? Эскал, единственный из смертных, дошёл до белого древа источника сущего. Подозревая, он соединил флягу с ним. Колдун замолчал, будто стараясь подобрать понятные слова. Природа жидкости источника не очень ясна, но доподлинно известно, она помогает всем, и наделённым магическими способностями, и обыдлённым. Ты хочешь приложиться к фляге не тогда, когда мучает жажда, а когда тебе нужна подпитка. Забавно, что Авар отдал её Вероятно, решил, что наш поход слишком сложен и пожалел тебя. Открыла рот возразить учителю, но услышала стража. Со значением взглянула на кнута, и тот кивнул в ответ. Больше волк не застанет их в расплох. Колдун остановился и, закрыв глаза, начал читать заклинание. Ученица узнала слова. Они усыпляли всё живое, проходящее сквозь невидимую стену. Кнут понимал: убить волка невозможно, а время выиграть надо. Насколько помнила Элла, дальше отметки Теона зверь не пойдёт. За ней заканчивался мир мёртвых и начиналось обитель нитей. Чародеи постояли мгновение, раздумывая, стоит ли остаться убедиться, что волк заснул, или продолжить бегство. Потом, не сговариваясь, пошли вперёд, ускорили шаг, не желая сталкиваться со зверем ещё раз. Уже преодолев приличное расстояние, снова услышали преследователя. Волк оказался хитрее, чем они думали, и каким-то волшебным образом обошёл ловушку. Зверь не собирался в единое целое Одна часть его стаи бежала следом, сонное заклинание действовало плохо. Животные замедлялись, но продолжали охоту. А другая рассредоточилась по лабиринту, выискивая путников по запаху. Колдун пытался запутать их с помощью заклинания дополнительных следов. Но зверей было так много, что кто-то обязательно шёл по правильному следу, а там, где появлялся один волк, Неизбежно возникали еще несколько. Кнут упорно двигался к своей цели. Элла не спрашивала, как он определяет направление. Шла, уткнувшись в спину учителю. Левый ботинок натер, в правый попал мелкий камешек, а погоня все не прекращалась. Девушка мечтала о передышке, но за спиной слышалось то ли фырканье, то ли тявканье, то ли скулеж. Из очередного левого коридора выскочил волк. Закрыл пушистым телом туннель и отрезал Элло от колдуна. Не дожидаясь приглашения, прыгнул, целясь откусить ученицы кнута голову. Пригнулась, но недостаточно быстро, и зубы зверя угрожающе лязгнули около самого уха. Волк приземлился на лапы, развернулся и прыгнул ещё раз. Кажется, всё. Успела подумать Элла. Посох колдуна сверкнул зелёным светом, и волк, будто подхваченный невидимой петлёй, повис, подвешенный к потолку. Девушка открыла глаза и посмотрела вокруг, гадая, должно ли что-то измениться после смерти, если она и так в мире мёртвых. Кнут строго посмотрел на ученицу, и пошел вперед, а она, вздохнув, побежала следом. В вертепе госпожи Тумы жизнь била ключом. Круглосуточно приходили клиенты, девочки вечно бегали туда-сюда, на кухне работали два повара, была даже женщина, которая убирала комнаты. Пару раз за неделю на крыше вертепа играли бродячие музыканты. Такие дни туда захаживали весьма солидные горожане, ничуть не гнушаясь местом. Госпожа Тума, как поняла Авар, за 7 дней пребывания в Хломе, была вдовой градоначальника и знакомство водила соответствующее, что до девочек то в Хломе давно привыкли, что каждый выживает как может. Тума поселила Авара в комнате на первом этаже. Через стенку от кабинета, пахнущего можжевельником, дала ему несколько потёртых томов, по её мнению, важных и помогающих прояснить суть вещей. Авар принял их с благодарностью, но всё же заручился разрешением посмотреть содержимое полок кабинета. Хозяйка согласилась с условием, что он будет дотрагиваться только до книг. Гость не возражал. Беспокоить другие предметы в его планы не входило. Ниравён час сотворит что-нибудь опасное. Почти всё время он проводил в кабинете. С тумы или без неё находил там массу интересных занятий. Большую часть книг, расставленных на полках, Авар простудировал ещё в Отцовской библиотеке, но были тут и те, что встретились в первый раз. Авар читал, размышлял, расспрашивал Туму о тонкостях работы с источником и ждал удобного момента. Хозяйка дома охотно проводила с ним свободное время. Сошлись легко. Оба дети могучих магов, они оказались лишь хранилищами силы без возможности воспользоваться накопленным. Они могли стать преемниками ремесла, а оказались не у дел. И эта общая неудача объединяла куда лучше любых других совместных предприятий. Часами говорили об искусстве, о заклинаниях, о товарах и артефактах, но всё это больше походило на сплетни девственниц о постели. Ни тума, ни овар никогда не смогли бы заставить силу служить себе. Женщина часто рассказывала, как в юности Они с сестрой устраивали шалости, которые то и были не под силу в одиночку. Вспоминала о том, как несколькими годами позже отец, пытаясь отвоевать сестру у смерти, чуть не убил ее, Туму, потратив все, что у нее было. Он любил своих девочек и, пытаясь не потерять одну, чуть не лишился обеих. Смерть слишком крепко держала Тайлу. Ребенок, зачатый от... привороженного мужчины, никому и никогда не шел на пользу. Тут никакая сила бы не справилась. Авар не стал спрашивать, понравились ли Туме мысли отца, и так понимал, ответ нет. По крайней мере, ему бы не хотелось знать, что думает родитель о попытках сына достучаться до магической силы. На седьмой день пребывания Авара, Гость наконец решился и ринулся в бой. За вечерним чаем он осторожно проболтался Туме про лавандовое поле. Женщина отшутилась: "Чего только нет в наших краях?" и переменила тему. Оварно сторожился, но виду не подал. В конце концов он и ожидал подобной реакции. А на следующий день В гости наведалась женщина с пуสะхом, и хозяйка дома ушла вместе с ней. Вернулись они к ужину уставшие и злые. Долго сидели у тумы в комнате, а после спустились в кабинет переговорить с гостем. Женщины принесли с собой едва уловимый цветочный аромат, приправленный ноткой волнения. Авар встретил их во всеоружии. Меня зовут Есения, представилась чародейка мелодичным голосом, и тёмные локоны, обрамляющие её лицо, дёрнулись в такт дежурному поклону. Я дочь тумы и домашний мак градоначальника Хлома. Авар поклонился в ответ и застыл в ожидании предложения от волшебницы. Мысленно усмехнулся тому, что теперь мать выглядит Немного моложе дочери. Есения посмотрела в его звериные глаза и ничуть не смущаясь продолжила. Поле, о котором ты поведал нам, очень старое и хранит в себе так много, что хватит на целую армию чародеев. Я бы с огромным удовольствием использовала часть его силы на создание кристаллов. резервы на случай серьёзной передряги. Здесь в хломе всякое бывает, а сама по себе сила накапливается медленно, вздохнула и провернула посох из пещерёнными знаками порабощённых сущностей пальцами. Одна загвоздка. Тума не может удержать в себе извлечённое из поля. Требуется другой сосуд. «Звери не подходят. Про предметы и говорить нечего. Может быть, ты поможешь нам, дитя повелителя неба? Мы можем договориться». Авар наклонил голову на бок и медленно моргнул. Замер, наслаждаясь произведенным эффектом. Раз уж она сочла нужным подчеркнуть, что собеседник не человек, так пусть рассмотрит получше. глядишь, охотнее будет торговаться. И я готов вам помочь, улыбнулся он как можно непринуждённее. Но я корыстен и не отличаюсь любовью к ближнему. У меня есть три условия. Говори, приказала Есения, и Авар отметил, как лихорадочно заблестели её глаза. Видимо, в поле впрям накопилось много. Во-первых, мы сходим туда лишь не раз для меня, и ты поможешь мне наполнить чашу. А во-вторых, Тума поведает мне планы Кнута насчёт Эллы. Она видела их, когда он возвращал ей молодость. Вслух, при тебе, чтобы я смог удостовериться в вашей честности, когда ты воспользуешься моим источником. И напоследок, хочу освободиться от обещания красть у кнута безденицу. Идёт Тума ухмыльнулась, а черадейка уставилась на мать выжидающе. Тебе не за чем знать планы кнута, Авар, холодно отозвалась хозяйка дома. Только измучишься, всё равно не сможешь помочь. Позволь мне решать. Как скажешь, пожала плечами Тума. Видно было, что у неё нет желания уносить тайну старого приятеля в могилу. Кнуту нужны три порции свежей крови Эллы, как дочери Теона. Одна часть, чтобы открыть врата в обитель нитей, другая, чтобы заключить Теона в ловушку для демонов, обитель. Третья, чтобы покинуть владения демона. А чтобы выйти из мира мёртвых, Кнут планирует принести Эллу в жертву стражу теней. Тот как раз любит пожирать демонов и духов, а твоя рыжая подружка самый подходящий вариант. Она наполовину демон, даже если её мать не та самая Адлара, а обычная человеческая вертихвостка. Всё, она прищурилась. Тебе стало легче? Должно, ехидно улыбнулась. особенно если учесть, что в мир мёртвых такие, как мы с тобой, могут попасть только одним способом и сдохнуть, как псы в подворотне. Что со стальными условиями? Невозмутимо поинтересовался Авар. Да. Хором выдохнули женщины. Гость усмехнулся. В этот момент стало очевидно, что перед ним мать и дочь. Уж больно похожие интонации. «Завтра я в вашем распоряжении», — согласился он. «Отлично! Выступаем с утра», — подытожила Есения. А Тума молча кивнула.